я смело могу назвать себя. Девятилетним мальчишкой я с фонарем в руке взбирался на пирамиду, карабкался на террасы, бродил вокруг статуи, очищал от праха тысячелетий фризы и фрески, освобождал от наслоений выбитые на стенах барельефы и письмена. Я обшарил каждый угол, каждый камень, каждое отверстие, ничего не боялся, даже змей. Наверное, тогда-то я и влюбился в археологию, хотя не подозревал, что мое увлечение носит такое название — Педро выучил меня читать и писать по-испански, Эль гранда по-английски и по-французски. Один старик, его уже нет в живых, дал мне кое-какие представления о древних индейских наречиях. После каждого похода наверх они приносили мне разные книги и журналы по археологии, истории, криптографии. Я выучил наизусть биографию Шампальона, который первый расшифровал египетские иероглифы. По ночам мне снились Кортес и монте Я мог часами читать на память отрывки из трудов Стивенсона и Кедруда, открывших останки древних индийских цивилизаций в Центральной Америке, знал в подробностях об удивительных находках Томпсона, однако здешние письмена оставались для меня безгласными». Вскоре они завладели мной безраздельно. Я целыми днями просиживал над завитушками, черточками, квадратиками, кружочками. Мучительно пытался понять, что означают профили людей, улитки, птичьи клювы, однорогие морды. Они стали моей страстью, моей судьбой. И предопределили дальнейшую жизнь, как, прочим и все остальное. «А где же гремучий песок?» Нетерпеливо спросил я. «Как ты нашел вазу?» «Сразу видно журналиста». «Пока не выкачает все из человека, не успокоится. Ладно. Сейчас расскажу об этом. Во время моих скитаний по Эль-Темплу я постоянно натыкался на урлы, вазы, кувшины с окаменевшими останками провизии, зернами кукурузы и какао, солью. На каждом сосуде помимо рисунков имелись и надписи. Как-то раз, роясь в земле возле помещения, которое древним служило кухней, я наткнулся на хорошо сохранившуюся запечатанную вазу». Вскрыл ее и увидел, что она заполнена каким-то черным порошком. Сначала мы приняли его за потемневшую от времени кукурузную муку и собирались выбросить. Но кому-то из нас, уж не помню кому, пришло в голову, что это, возможно, каменный уголь. В тот же вечер, когда мы готовили на костре пищу, я присыпал головешки этим порошком. Мы чуть не взлетели на воздух. Он оказался сильнее динамита. Мы назвали его «гремучим песком». Мастерили из него ракетницы, устраивали фейерверки, использовали его при расчистке туннелей для расширения пещер. Однажды мы попробовали смешать его с водой. Получилось горючее. Порошок выпал в осадок, который мы тут же выплеснули. И не будь отца и агвилы, запасом гремучего песка наверняка пришел бы конец. Они отчитали меня за то, что мы занимались всякими глупостями, а остаток забрали с собой». «Уж не знаю, сколько раз они принимались разгадывать надписи на ВАЗе, но им это не удалось. Впрочем, мне тоже, хотя я бился над этим не один месяц. Единственное, о чем догадывались, что это должно быть стихи. Знаки размещались одни по другим четкими рядами. Отец перерисовал их, пытался показать знакомым криптографам. Тоже безрезультатно. Именно тогда он переехал в Америка-Сити и начал работать в лаборатории Альбатроса. Найденный порошок очень его заинтересовал». Он занялся его исследованиями. Сначала один, потом вместе с Бруно Зингером. Позже к ним присоединился Агвилла. Остальное ты знаешь. Как были получены первые капли энергана, радость отца, мнимое самоубийство и приезд сюда, чтобы найти источник песка, его месторождение. Вам это удалось? Не сразу. Я уже учился на острове, и отец с братом несколько лет подряд тщетно искали тут вокруг. Все перерыли. Дошли до соляных шахт, восточные скалистого массива. Никаких следов. «А я почему-то верил, что разгадка скрывается в надписи на вазе. Мы назвали ее песней. И не ошибся. Мы нашли ясимьента, месторождение порошка, после моего возвращения с острова». «А сколько же ты времени прожил на острове?» «Мне было одиннадцать, когда друзья отца переправили меня туда, на моторной лодке. Конечно, это было рискованно, но все-таки не так страшно, как при спуске с белой стены. Береговая охрана веспучей обнаружила и открыла огонь». Пулеметной очередью продырявило борт, ранило моториста. Мы чуть не пошли ко дну. На наше счастье в тот день был особо густой смог. Он скрыл нас, как домовая завеса. Редчайший случай, когда отстаивали, была польза. Под его прикрытием мы благополучно добрались до места. Приняли меня как своего, приютили, я нашел новых друзей, новую родину. Там закончил школу, университет, стал археологом и лингвистом. И пристрастился к политике». «Да, и это тоже. К неудовольствию моего брата. Сам-то он напичкан романтическими бреднями о могущественных вождях племени, о древнем талтекском царстве. Что поделаешь, это у него реакция на то, что произошло в кампе -Верде. Вернулся я уже дипломированным филологом. Прошло совсем немного времени, и мне удалось расшифровать надпись на УАЗе, а затем и другие надписи на стенах, камнях, глиняных табличках. «Расскажи, что же выяснилось?» Песня, как я и думал, оказалась стихотворением, небольшим, но очень поэтичным. Если хочешь, я тебе его когда-нибудь прочту. А о чем же оно, если не секрет? Объясни о том, как мои далекие предки использовали гремучий песок для праздничных огней. А сейчас Агвилла и отец с его помощью собираются сокрушить Макариса. А ты? Я? Помогаю им по мере сил и возможности, как и подобает верно поданному белого орла. Анди явно что-то не договаривал. «Хотя, по-моему, энерган можно использовать для иных, более нужных целей в интересах всего человечества. Конечно, не у нас, а там, на острове. У нас он рано или поздно окажется в руках военных, а уж они найдут ему применение. Ты верно знаешь, часть энергана попала на военные склады, по телевидению показывали. Увы, такова участь многих открытий и изобретений с незапамятных времен». Алчные руки военных завладевают ими, и вместо того, чтобы служить человеку, они становятся средствами массового уничтожения. К сожалению, отец и Агвилла, особенно он, полностью не отдают себе отчета в этой опасности. Они ослеплены ненавистью. Он вздохнул. «Хотя, как знать, может, они и правы, может, я не в состоянии их понять. Слишком мал был тогда в Камповерде, и нет во мне такой же жгучей жажды мести». Он замолчал. Вскоре мы вернулись к прерванной работе. Во дворе нас ждали лошади. Мы взяли каждый по мешку и направились в лабораторию. Храм кровожадного толтекского божества. Глава девятая. Урок психологии. Вечер я снова провел в столовой в обществе Доминго Маяпана и его сыновей. На сей раз к нам примкнул Педро Коломбо. Я смертельно устал от непривычной работы. Никогда прежде не приходилось таскать такие тяжести, как эти мешки с песком. Анди утешал меня. «Тедди, людям умственного труда такой труд полезен. Выпрямляет позвоночник. Поработаешь тут недельку-другую, так окрепнешь, собственная жена не узнает». «Моя жена, мои дети. Где они сейчас? Школьные каникулы давно закончились, мальчикам пора бы вернуться домой» они должны быть еще там, в руках службы безопасности. А Клара, наверное, с ума сходит от тревоги. Если только ее тоже не увезли туда. «Увы, Энди», — ответил я, — «здесь я могу стать даже Геркулесом, но в Америка-Сити Стайфли быстро меня скрутит». Мы заговорили о Смоге, этом подлинном биче рода человеческого. И тут я вспомнил профессора Моралеса и передал его просьбу. Оказалось, они о ней уже знали, но, видно, хотели узнать подробности. Я рассказал о профессоре, о его визите ко мне, постарался передать его тревогу за судьбу Земли, а в заключении, стараясь, чтобы это не выглядело слишком сентиментально, выложил на середину стола серебряный доллар. «Символический доллар, плата за патент на производство энергана или лицензию на его распространение». Агвила повертел монету в руках и мягко улыбнулся. «Самая дорогая плата, какую я получал когда-либо в жизни, но, к сожалению, я не могу принять ее». И он пододвинул доллар ко мне. «Вернете профессору, передайте, что я искренне сочувствую их движению и хотел бы помочь, но не могу, во всяком случае, пока выполнять его требования, даже в обмен на все сокровища мира». «Почему?» — глупо спросил я, хотя заранее знал ответ. Потому что Энерган нужен мне пока для других целей. Мы боремся с Макхарисом, а не с кучкой либерально настроенных аперов. За Макхарисом стоит командор, и армия, и даже, к нашему большому сожалению, рабочие нефтяники, которые ополчатся на нас, если мы снова выступим. Андис с досадой перебил: Опять рабочие! Когда ты наконец поймешь, что они могут стать твоими самыми верными союзниками. Пока это не так потому что они не знают. Разъясни им свою цель, я уверен, они будут на твоей стороне. А как прикажешь им объяснить? Выступить по радио, по телевидению? Да нас тут же засекут». «Но «Да ведь сеньор Искров именно для того и прибыл сюда», раздался голос старого маяпана. «Кто же ему там позволит заниматься пропагандой? К тому же еще неизвестно, согласится ли он на это». Я молчал, несколько ошарашенный спором, разгоревшимся вокруг моей особы. «Мы не для того вызвали сюда сеньора Искрова», — возразил Агвилла. «Предоставим пропаганду рыжей Хельги. Она свое дело знает. Сеньор Искров находится здесь в качестве нашего рупора и свидетеля. Он должен исполнять функции, которые мы возложили на него 2 августа». «Итак, я был лишь рупором, свидетелем, исполнителем функций». Не слишком лесные эпитеты для многоопытного журналиста, вообразившего, будто он трудится во имя высшей цели спасения человечества. Ну, или на худой конец разрабатывает собственную золотую жилу. Впрочем, пусть будет так, решил я. Если уж мне отведена роль рупора высокой идеи, почему бы не возвестить о ней всему миру уже испытанными средствами? Может, я и в самом деле смогу стать апостолом надежды, той самой надежды, которую стремится уничтожить Эдуарда Макхарис? «Будьте со мной откровенны», — обратился я к своим собеседникам, — «не щадите моих чувств. Конверт с рекламным объявлением попал ко мне случайно?» Все трое дружно рассмеялись. «О, нет, сеньор Искров», — ответил доктор Мояпан. «У нас не бывает случайностей. Нам нужен был такой человек, как вы». «Что вы имеете в виду?» «Человек, соответствующий определенным требованиям». «Не только превосходный журналист, но и отзывчивый, порядочный человек, к тому же не стесненный в средствах, а еще лучше, в данный момент не имеющий работы». «Не понимаю». Доктор Майпан протер стекла очков и устремил на меня взгляд луковых глаз. «Сейчас поймете. Отзывчивость позволила бы ему ощутить справедливость нашего дела, порядочность написать о нас правду. А мы знали, вы пишете правду». Мы ознакомились с вашими статьями, знаем, из-за чего вы лишились места. По правде сказать, это окончательно перевесило чашу весов в вашу пользу. О вашей квалификации свидетельствовали репортажи с огненной земли. Чувствовалось, что вы на стороне повстанцев. Нам нужен был такой человек, испытывающий материальные трудности. Такой клюнет на дешевое горючее, которое мы ему предложим на 22 второй улице». «И, наконец, нам было известно, что вы в последнее время брались за любую работу, лишь бы заработать лишний доллар. И, следовательно, соблазнились возможностью опубликовать сенсационный материал об энергане. Иными словами, вы не только хорошие химики и криптографы, но и тонкие психологи. А я-то думал, что действую по собственной инициативе». «Не сердитесь, сеньор», — сказала Гвилла. «У нас не было иного выбора». «Да и вряд ли вы сейчас раскаиваетесь в том, что тогда клянул на вашу удочку». «Закончил я». «Нет, мы не рыбаки, вы не жирная рыба. Сейчас мы все служим одному делу. Между прочим, оно все еще до конца мне неизвестно. Скоро вы узнаете, но прежде я хотел бы послушать, если, разумеется, это вас не затруднит, о чем с вами говорил макхарис к чему, собственно, сводится его предложение». Прежде чем ответить, я попытался хорошенько вспомнить, что именно меня просил Макхарис передать Доминго Маяпану. И, наконец, сказал. «Он ждет предложения от вас. Вы ведь первыми нанесли удар. Но прежде всего его интересует, что вы намерены сделать с ним». «Разве он не догадывается?» — удивился Агвилла. «О чем?» «О Кампе Верде». «Понятия не имею. Так же, как и о том, о чем ему следовало бы догадаться». Знаю только одно, когда Бруно Зингер перед смертью упомянула Кампе-Верде в связи с именем доктора Маяпана, Макхарис не проявил никакого волнения. «Умеет владеть собой», — сказал Маяпан. «Он тебя не узнал, отец», — возразила Гвилла. «Возможно, он ведь не узнал меня и тогда, когда я переехал из Далласа в Америка-Сити. Кампе-Верде он в темноте не разглядел меня». Мне тогда было двадцать девять лет, волосы еще не посидели, лицо не покрылось морщинами. Очков я в ту пору не носил, да и к тому же был похож на трубочиста. «Доктор Зингер молчал», — сказал я, — «до самого конца». Доминго Майпан встал. «Друзья, помянем Бруно Зингера, моего старого друга и большого ученого. Он пожертвовал собой ради нашего общего дела». Когда мы снова сели, Агвилл обратился ко мне своим обычным приказным тоном. «Я хотел бы услышать конкретно, сеньор Искров. Чего хочет Макхарис. «Купить вас?» — лаконично ответил я. Все трое дружно рассмеялись и снова стали членами одной сплощенной семьи, которую ничто не в состоянии разъединить. «Чего еще от него ожидать? Он только и умеет покупать и продавать». «И думается, не за символический доллар», — бросил Агвилла. «Право назвать сумму он предоставляет вам». «Какое благородство!» Он передал со мной незаполненный чек, сказав, что цифру вы можете проставить сами, но добавил, она не должна превышать половины его основного капитала, то есть двадцати миллиардов. «Что-то в этом роде...» Наступило молчание. «И еще», — продолжил я, — В том случае, если вы располагаете возможностью производить энерган в достаточных количествах на протяжении двадцати лет, Макхарис предлагает вам стать его компаньонами и обещает за этот срок удвоить ваш пай». «Заманчивые перспективы», — насмешливо произнес Анди, — «компаньоны Альбатроса. Кто бы мог подумать, а? Хоть я и враг плутократии, но перед таким предложением устоять трудно». «Стану добропорядочным буржуа, отращу брюшко, женюсь на скромной барышне из хорошей семьи, если повезет на сестре князя, по воскресеньям буду ходить в церковь и окончу свои дни благочестивым христианином в санаторию на Снежной горе». «Анди, прекрати свои шуточки», — оборвал его старший брат. «Хорошо, будем говорить серьезно. Послушай, Тедди, а если мы не примем это соблазнительное предложение, что тогда?» «Мак Харрис грозится уничтожить вас». Так он сказал. «Рано или поздно уничтожит». «Обнаружит ваше место пребывания, проникнет в ваше логово», так он выразился, «поставит на ноги полицию, армию, но своего добьется». «Что еще?» — спросила Гвилла. В его черных глазах плясали злые огоньки. Я пытался припомнить, о чем еще Макхарис говорил в своем кабинете той памятной ночью. Он просил передать, что сделает это не только ради блага народа Веспуччи, но и всего человечества. Сказал, что сам убедился в преимуществах энергана по сравнению с другими источниками энергии, особенно в том, что касается загрязнения окружающей среды. «Энерган поможет покончить со Стайфлей, и во имя этой благородной цели он готов предоставить в ваше распоряжение все свои предприятия. Если потребуется, он перестроит и переоборудует их для массового производства энергана». И народ будет вечно вам благодарен за это. Нет, вы только послушайте: Эдуарда Макхарис в роли филантропа. С каких это пор он так печется о благе народа? Как же ты не понимаешь, отец. Со 2 августа отозвался Агвилл. Превосходно, право, превосходно, значит, Макхарис созрел. Просить, для чего именно созрел Макхарис, я не решился. Меня волновало другое. «И что же мне ответить ему, когда я вернусь?» Агвилла резко выпрямился, в его позе не было ничего на рассчитыва. Но она была исполнена такого величия, какое было подстать истинному вождю племени Талтеков — великому Белому Орлу. «Вы расскажете ему о том, что уже видели здесь, и что вам предстоит увидеть. Идемте». Я послушно последовал за ним. По пути Агвилла заглянул в комнату связи, поинтересовался новостями — Из слов оператора я понял, что пикап прибыл по назначению, а моторная лодка загружается. После чего мы направились по туннелю к Эль-темплу. Однако на сей раз меня вели иным путем. Вместо того, чтобы вступить на подножье пирамиды, мы свернули в сторону и по боковой лестнице спустились глубоко вниз. Долго петляли по нижним коридорам, шлепали по зловонным лужам, пока, наконец, не подошли к железной двери, похожей на дверь лаборатории. Агвилла дотронулся до верхнего угла слева, дверь бесшумно открылась, и мы вошли внутрь. Агвилла включил электрический свет. Здесь его экономить нужды не было. Мы стояли в огромной пещере. Насколько я мог понять, это была природная пещера, одна из тех, что в изобилии встречаются под скалистым массивом и служат складами провизии военного имущества. Пещера, в которой мы находились, была до самого свода заставлена ящиками и коробками с эмблемами «Белого орла». В глубине виднелся подъемник. И тут я понял, что именно эту картину я уже видел накануне на экране монитора. «Здесь две тысячи тонн энергана», — сказал Агвилла. «Можете сами подсчитать, какому количеству горючего это соответствует». Я не мог скрыть своего удивления. «Когда вы успели изготовить столько, с такими скудными подсобными средствами и в небольшой лаборатории?» «Терпение!» — сказал Агвила и повел меня дальше. Примерно в получасе ходьбы отсюда находилась другая пещера, а рядом несколько пещер поменьше. Все они доверху были набиты коробками с зернами энергана. «Здесь собрано несколько тысяч тонн», — сказал Агвила. Мы повернули назад. Возможно, были и другие склады, но мне их не показали. Дорогой Агвила рассказывал. «Все, что вы видели, плоды четырех лет работы». С того дня, как Анди расшифровал надпись на ВАЗе. Пожалуй, четырех лет нет, ведь первые месяцы ушли на строительство лаборатории, налаживание транспорта и прочее. Признаться, тяжко пришлось. Все, без преувеличения, все, от стакана воды до сверлильных станков пришлось переносить на руках или на спине. Лошадей сюда спустить было невозможно. Мы карабкались по белой стене, ножами прокладывали в джунглях путь, по пояс в трясине, людей вместе с поклажей сносило потоками. Нас кусала машкара, преследовали хищные звери, мы сутками не спали, работали без отдыха, голодали. Трое погибло, двое сорвались со стены, третьего ужалила змея. Особенно трудно было доставлять металлические секции для обогатительного бассейна. Так продолжалось до тех пор, пока не прорыли новые туннели. Наконец, оборудовали лабораторию и получили первые партии энергана, а с ними и электроэнергию. Сейчас мы вырабатываем несколько тонн зерен в сутки. Поразительно. И есть возможность получить больше? Лошади не выдерживают нагрузки, но десять тысяч тонн энергана — это не пустяк. И наверху примерно столько же. Видимо, их сейчас выгружают из машины и моторной лодки, — мысленно добавил я. вслух сказал... Такими темпами вы сможете весь мир обеспечить энерганом. У нас мало людей, вы сами видели. Почему же вы не привлечете еще из соображения безопасности? К тому же далеко не каждый способен одолеть дорогу в Есименту. Что же касается лично меня, то мне вполне достаточно тех запасов зерен, которым я располагаю сегодня. Дальше будет видно. «Агвила, разрешите задать вам один вопрос, на который вы можете не отвечать?» «Нужный песок добывают только в Ясименту? «Пока да, но мы с отцом работаем над другим сырьем. Оно доступнее, его месторождение богаче. Как правило, они находятся в тех районах Земли, где тектонические процессы сходными с нашими. А таких много в Мексике, Японии, Индонезии, на Камчатке, даже в Италии. По сравнению с ними наш Ясимент беден. Хочу надеяться, что решение не за горами». Но это замечательно. Вы отдаете себе отчет, что если ваши попытки завершаться успехом, то вы на пути к тому, чтобы разрешить энергетическую проблему на нашей планете, спасти человечество от ядовитых загрязнений воздуха, преобразить облик Земли, превратить пустыни в сады. От волнения не находил слов. Но Агвила, угадав мое состояние, задумчиво произнес: "В данную минуту, сеньор Искры, человечество не слишком интересует меня. Да и что такое человечество?" Макарис, аперы, генералы? Или полицейские, которые, не задумываясь, способны вырвать сердце из груди живого человека? Солдаты в патриотическом порыве, стреляющие в собственных отцов? Ученые за несколько тысяч серебряников, создающие новое смертоносное оружие? Торговцы, бесстыдно грабящие людей? Писаки, стоящие на задних лапках перед операми, Продажные журналисты? Это тоже человечество? Я перебил его. Но Агвила, человечество — это же еще и дети, женщины, обыкновенные люди, труженики, те, кто в пути лица создает материальное благо. Оставьте свою дешевую пропаганду для других, сеньор искров. Кому кому, а вам полагалось бы знать истинное положение дел в мире. Вот вы говорите, труженики. Они из страха перед Энерганом бастуют. «Крестьяне припрятывают молоко, которое у них есть, пусть в небольших количествах, и сбывают его на черном рынке. Разве они при этом думают о голодающих детях, А женщины? Женщины продают себя тем, кто дороже заплатит». Я снова перебил его. «Вы любили когда-нибудь Агвилла?» К моему немалому удивлению, невозмутимый белый орел, умеющий подавлять других своей язвительной надменностью, вдруг залился краской до кончиков ушей до корней буйных волос. Смутился, как девушка. «Женщины меня не интересуют, и без них хватает забот. Что касается любви...» Он улыбнулся так, что отчетливо обозначились ямочки на щеках и подбородке, и стал таким привлекательным, что, уручаясь, ни одна женщина перед ним не устояла бы. О любви я читал в романах. Пустое занятие. Глава десятая Кампо-Верде, земной рай. Из обхода пещер мы вернулись поздно ночью, но Доминго Майяпан и Анди еще не спали. Мы нашли их в комнате у Педро Коломбо перед монитором, который держал под наблюдением белую стену. Доктор Майяпан махнул нам рукой, и мы присоединились к ним. Сначала ничего не мог разглядеть. Экран заволокло сероватой дымкой, но звук был отчетливый. Лаяла собака. С каждой минутой лай все усиливался, словно животное приближалось к нам. «Свет!» — приказала Гвилла. В то же мгновение мощный луч прожектора пополз к пещере. Вот он достиг тропинки и выхватил какое-то существо, стремительно мчавшееся вниз. Коломбо повернул рычажок, изображение укрупнилось. Это и в самом деле была собака, большая откормленная собака. «В областях таких нет!» — сказал Педро Коломбо. «Ты прав», — задумчиво подтвердил Агвилла. «Гаси». Прожектор погас, в непроглядном мраке слышался собачий лай, он звучал все громче и громче. «Отпустим?» — спросил Анди. «Ну нет», — ответил Агвилла. «Рассмотрим вблизи». «Включай». Коломбо нажал какую-то клавишу, яркая полоса молнии прорезала темноту, вонзилась в тропинку и погасла. Собака жалобно заскулила от боли, потом затихла, и в наступившей тишине мы услышали, как тяжелое тело покатилось в пропасть. Затем все смокло. «Сеньор Искров», — обратился ко мне Агвила, — «ваша машина все еще наверху?» «Вероятно, если ее никто не угнал». «Я не подумал об этом». «Ошибка. Вернуть машину в тупаку. Немедленно. И принесите мне пса». Федро Коломбо кивнул в знак повиновения. «Мы пробыли около телеэкрана еще какое-то время, но никаких происшествий больше не было. И мы ушли. На сей раз хозяева повели меня не в столовую, а в помещение, где я еще не бывал. «Наша библиотека!» — сказал Анди. «Боги, какая же это была библиотека! Стены огромного зала, в прошлом служившего вероятно местом торжественных приемов, украшенные фресками и скульптурами, от пола и до потолка были заставлены книгами». Чего тут только не было. Детские сказки и произведения великих классиков, фантастика и поэзия от древних времен до наших дней. Но особенно широко была представлена научная литература. В первую очередь книги по химии, физике и горному делу, монографии, посвященные нефти, бензину, атомной и солнечной энергии, космическим лучам, книги по географии и астрономии... Едва ли не все, что относилось к археологии и криптографии, легенды, истинные факты, исторические сведения и конкретные находки. Я увидел собрание бесценных средневековых рукописей и современные стереоальбомы, оттиски иероглифов и подлинные папирусы. Тут же стояла изящная форма ваза около метра высотой. Ее поверхность была испещрена черточками, кружочками, птичьими головами, изображением длинноволосых мужских профилей на фоне дымящихся горных вершин. «Вот наша песня», — сказал Анди. Я ожидал услышать стихи, но он сказал. «А сейчас мы покажем тебе фильм». Нажатием кнопки он разместил на стене небольшой экран и установил сзади проектор. «Предупреждаю, Тедди, фильм документальный, никаких постановочных или монтажных фокусов» и старый, снят 22 года назад. Но, полагаю, тебе будет интересно. Думаю, ты вспомнишь свою поездку по теоктану. Как будто я мог забыть Тиактан, тонущий в грязи селения, бедные хижины, голых ребятишек со вздувшимися животами. Мы сели, а Гвилла принес кукурузный напиток. Но никто не притронулся к стаканам ни во время демонстрации фильма, ни после. Мы не сводили глаз с экрана. Изредка Агвилла бесстрастным голосом давал краткие пояснения, словно все происходившее в фильме его не касалось. Фильм был снят на цветную, порядком выцветшую пленку и не смонтирован, а просто склеен. Поэтому некоторые кадры повторялись по нескольку раз, в особенности те, где была запечатлена Ева. Начинался он с придорожного знака, на котором значилось «Кампе Верде» — 10 километров. Потом камера — снимали явно с машины — Помчалась по широкому шоссе, дорога то шла между высоких, поросших густым кустарником склонов, то, вырвавшись из них, вбегала в узкое ущелье, прорезанное прозрачным горным потоком, где молодые женщины стирали белье, то поднималась на округлое плато, откуда открывалась панорама заснеженных вершин, и снова, спустившись в долину, бежала вдоль тучных пастбищ. встрече мчались легковые машины и грузовики, люди приветственно махали руками. Неожиданно из-за поворота нашим глазам открылась долина, от красоты которой у меня перехватило дыхание. Пейзаж казался натуральным. Ощущение было такое, словно он написан кистью художника идиллического семнадцатого века. Долина со всех сторон, замкнутая зелеными холмами с розовеющими фруктовыми деревьями в цвету, была почти идеальной круглой формы. Ее пересекала речка с двумя рядами тополей по берегам, Их стройные шеренги уходили далеко-далеко и скрывались в ущелье между островерхими скалами. Дома были словно из сказки. Белоснежные стены, террасы, зеленые ограды и кругом сады, сады. В самом центре возвышалась церковь, изящное строение с крестом, устремленным в неправдоподобно голубое небо. И всюду на террасах, на стенах, во дворах виднелись клетки с певчими птицами. Казалось, я даже слышу, как прозрачный воздух наполняется симфонией радости. Хотя фильм был не мой. Машина с кинокамерой подъехала к калитке одного из домов. Во дворе светловолосый мальчуган лет десяти качал рукоять насоса. Заметив машину, он выбежал ей навстречу. Камера крупным планом показала мокрая личка, огромное черное широко расставленные глаза, нос с легкой горбинкой и ямочки на щеках и на подбородке. «Это я!» Раздался в тишине голос Агвилы. Мальчуган протянул руки к камере и, видимо, завладев ею, стал снимать сам, потому что в неожиданно качнувшемся кадре появился человек лет 30 с худым лицом индейца и смеющимися глазами. Он погрозил мальчику пальцем и, обернувшись к дому, что-то крикнул. Дверь дома отворилась, и на пороге появилась женщина. «Я не любитель пышных сравнений, особенно когда речь идет о красивых людях или красивых вещах». Но, должен признаться, что красивее этой женщины я никогда не видел. Она была олицетворением красоты. Платье из тонкой ткани подчеркивало совершенство фигуры, а лицо... Возможно, именно такое представлялось Вагнеру Изольде, когда он создавал своего Тристана. Тяжелые золотистые волосы, свободно спадающие до пояса, лучистые голубые глаза, резко очерченные сочные губы и ямочки. От нее исходила такая стихийная сила... Я бы сказал энергия любви, что несмотря на побитую холодную пленку и расстояние в два с лишним десятка лет, даже меня окатила горячей волной восхищения. Мама, прошептала Гвилла, Мама. В этом не трудно было догадаться, хотя бы потому, что она передала свою красоту сыновьям. Женщина держала на руках малыша, как две капли воды похожего на нее. Он тут же соскользнул на землю, подбежал к камере и широко улыбаясь уставился в объектив. «Алехандро», — объяснил Агвилла. Камера описала полукруг и нацелилась на ворота. За воротами стояла машина, небольшой пикап из тех, на каких индейцы привозили в Америка-Сити овощи на базар. В те времена, когда простые люди еще покупали овощи. Из машины выпрыгнул пожилой человек. Когда он приблизился, мне пощудилось, что я вижу двойника Гвиллы, только постарше. Тот же рост, размах в плечах, такие же черные пронзительные глаза, орлинный нос, над покатым вбом гриво-седых волос. Он шел величавой поступью, но без тени позерства. Величавость исходила из самой сущности этого человека. «Мой дед», — сказала Гвилла, — «великий белый орел. Тогда он был вождем нашего племени». Камера запечатлела мирную картину. Возле домов играли ребятишки, по улицам проходили индейцы — В небе плыл воздушный змей с длинным пестрым хвостом. А Гвилла продолжал. «Кампе-Верде, наше родное зеленое поле, одно из последних убежищ, какие удалось сохранить племени после того, как правительство согнало нас в резервации. Здесь мы чувствовали себя почти как в райском саду, до того, как человек познал зло». «И это зло, — вырвалось у меня, — явилось в образе нефти?» Как бы в подтверждение моих слов на экране возникла нефтяная вышка. Возле нее суетились люди. Да, именно так. Вдали не нашли нефть. Исключительно богатое месторождение неглубокого залегания. Мы не успели опомниться, как на нашей улице участки даже в дома хлынули бурильщики. Камера, должно быть, из-за какого-то укрытия выхватила вышку. Потом задержалась на высоком русоволосом человеке в рабочем комбинезоне который, судя по всему, руководил бурением. Эдуарда Макхарис. Бесстрастным голосом произнес Агвилла. Ни за что на свете не узнал бы я в этом человеке того Макхариса, с каким меня недавно свела судьба. Лишь вглядевшись внимательнее, уловил его походке ту характерную морскую развалку, которую президент Альбатроса сохранил до сих пор. Новые кадры нефтяные вышки выросли в самом центре поселка. Камера показала группу индейцев, молча наблюдавших за работой. Впереди стоял великий белый орел, рядом с ним Доминго Маяпан с женой. Объектив долго следил за их озабоченными лицами, но вот вождь племени выступил вперед, подошел к Макхарису и стал что-то говорить ему ровно, спокойно, с присущим индейцам достоинством. Макхарис почти не слушая, продолжал отдавать распоряжения рабочим. И так как великий белый орел не умолкал, В раздражении схватил его за рубаху, что-то крикнул в лицо и оттолкнул. Старик зашатался, споткнулся о железные трубы и упал навзничь. А Гвила сказал. Дед пытался объяснить Макхарису, что Кампо-Верде резервации просил, чтобы здесь не бурили скважин. Со стороны шоссе показались бульдозеры. Огромные машины вытаптывали цветущие сады, валились заборы, с корнями выворачивали деревья, устремлялись на хрупкие стены жилищ. Один за другим оседали дома, рухнула церковь. Индейцы стояли вокруг и все смотрели, смотрели на жуткую картину разрушения. Вскоре в долине появились брезентовые палатки, перед ними белье на веревках, костры для приготовления пищи, играющие на траве дети. А Гвила сказал «Около года наше племя тщетно пыталось остановить разрушение Кампе-Верде». Великий Белый Орел ездил в Америка-сити, добился приема у правительственных чиновников, получил письменное заверение, что новые скважины бурить не будут. Но кто мог остановить Макхариса? Это железный человек. Кампе-Верде сочилось нефтью, и Альбатрос становился все богаче, могущественней и беспощадней. Наши люди, покинув разрушенное родное гнездо, строили временное поселение — но вскоре покидали и их в поисках средств к пропитанию, переселялись в окрестные пуэблосы, обойденные нефтяной благодатью. Многие же оставались работать на скважинах, в том числе и отец. Камера снова показала знакомый дом. Во дворе великий белый орел беседовал с сыном, одетым в брезентовый комбинезон. Ева, приунывшая, похудевшая, но по-прежнему красивая, кормила Алехандра. Неожиданно калитка распахнулась, вошел человек в форме и вручил великому белому орлу конверт. Старик вскрыл конверт, прочел письмо и замахал руками. Здесь последовательный кинорассказ прерывался. На экране замелькали черные пятна, кусок неба, качающиеся деревья, ползущие бульдозеры, бегущие люди. Агвилла сказал: Люди Макхариса заметили меня и кинулись ловить, хотели отнять камеру, били. Но я вырывался и все-таки успел еще кое-что снять. Кое-что. Он успел снять гибель дома с зелеными дверями и окнами. Хотя изображение порой было не в фокусе, можно было разглядеть бульдозер, ломающий стены и дымовые трубы, домашнюю утварь и клетки с певчими птицами. Великий белый орел в бессильной ярости колотил кулаками по бульдозеру, словно это могло остановить стальную машину. Но водитель, ухмыляясь, продолжал свою разрушительную работу. Старик все-таки исхитрился, вскочил в кабину и стащил бульдозериста на землю. Завязалась рукопашная схватка, в борьбу вступил Доминго Майяпан. Но подбежали люди в форме и быстро справились с двумя непокорными индейцами. Доминго отшвырнули в кусты, а великий белый орел остался лежать среди развалин родного дома. Показался разъяренный Макхарис. Увидав встрепанного водителя и лежащего старика, он вскочил на сиденье, нажал на педаль и проехал по телу поверженного вождя, а затем по развалинам дома. «Так погиб мой дед, великий белый орел», с горечью сказал Гвилла. «Последний вождь последнего свободного племени. От горя и ужаса перед увиденным руки у меня тряслись, но я не выпускал камеру и запечатлел его смерть. А позже, той же ночью, на экране ночное небо языки пламени над Кампа-Верде». Горит нефтяная вышка, суетятся какие-то люди, в них стреляют из ружей и пистолетов. Было темно, и мне удалось снять только это, продолжал Агвила. Люди Макхариса стреляли в каждого, кто пытался приблизиться к пожару, и я испугался. Но отец не испугался, он был там, это он поджег нефть. Был там и Макхарис сражался с огнем голыми руками. Там он и оставил правую руку и изуродовал половину лица. Наутро я переборол страх и снова взял в руки камеру. Спрятался во рву, меня не заметили. Я снимал и снимал до тех пор, пока... Смотрите, сеньор Искорф, смотрите внимательно и вспомните эти кадры, когда вновь встретитесь с Макхарисом. Все, что я увидел вслед за этим, навечно врезалось в мою память. Белые палатки, кострища перед ними, женщины, готовящие пищу, дети. Со стороны сгоревшей вышки приближаются люди — Лица почернели от копоти, комбинезоны обгорели, у некоторых повязки на голове и руках. Шествие возглавляет Макхарис, голова у него обмотана бинтами, виден только один глаз. Грудь и правая рука до самого плеча тоже забинтованы. В левой руке у него обседановый нож, из тех, что продаются в магазинах сувениров. Когда-то индейские жрецы пользовались ими для жертвоприношений. Все прочие люди тоже вооружены. Они идут решительно, не останавливаясь, все ближе к белым палаткам. И когда остается шагов 10, открывают стрельбу. Стреляют хладнокровно, тщательно целясь в женщин, детей, стариков. Те кричат, бегут, кто-то падает, кто-то корчится в конвульсиях. Из палатки выбегает Ева, видит стреляющих людей, раскинув руки, загораживает вход, словно защищает кого-то внутри. К ней приближается Макхарис. Взмах левой руки и обсидановый нож по самую рукоятку входит в грудь женщины. Она раскрывает рот в предсмертном крике и падает навзничь. А Макхарис наклоняется над ней, двумя ударами крест-накрест вспарывает грудь и запускает руку в зияющую рану. На этом фильм обрывался. «Дальше я снимать не мог», — почти шепотом произнес Агвилла. «Потерял сознание. Он вырвал сердце у нее из груди». Анди выключил проектор, зажег свет. Я сидел, боясь шевельнуться, не решался взглянуть на Доминго пана. Перед глазами застыла страшная картина. Женщина с рассеченной грудью. Анди глухо сказал. «Мама своим телом защитила меня, ведь это я был в палатке у нее за спиной. И только вечером, когда почти никого уже не осталось в живых, пришел Агвила и отвел меня к отцу. Они вместе с Педро прятались на одном из холмов» когда то отец и Педро поклялись, и нас с Агвилой заставили дать клятву, отомстить Макхарису, отомстить его же собственным оружием. Я в ту пору был еще не смышленышем и не понимал, что такое месть. А отец тогда и решил изучить химию и сделать химиком старшего сына. Остальное, Тедди, тебе известно. А теперь пора спать. Я поднялся, но доктор Майпан по-прежнему сидел, сжавшись в кресле и глухо всхлипывал. Старый жрец... С двадцать второй улицы плакал, как ребенок. Глава 11 Кампе Верде. Земной ад. Наутро, когда я проснулся, меня удивила непривычная тишина. Я быстро оделся и вышел. А Гвиллу, Анди и Педро я нашел в комнате связи. Они не сводили глаз с экрана первого монитора. Я приоткрыл дверь. «Можно?» А Гвилла кивнул, я вошел и встал сзади. На экране был виден мертвый пес. Он лежал на каменистой земле с разбитой мордой и сломанным хребтом. Рядом с ним на корточках сидел один из здешних караульных. Он докладывал. «Возможно, собака полицейская, хотя такие же имеются у кого-то из аперов. Волчья порода. Сверху сообщили, что эти дни по теоктану разъезжал какой-то американец, интересовался старинными рукописями». «Возможно, собака принадлежала ему». «Мне нужны точные сведения», — резко сказал Агвилла. «Я разузнаю». Агвилла поднялся и вышел из комнаты. Все последовали за ним. «Не нравится мне это», — задумчиво произнес он. «Собака. Американец. Американцы давно уже не показывались в Теоктане». «Тогда я решился». «Агвилла, мне следует вам кое-что сообщить». «Может, это и не очень важно, но лучше, чтобы вы знали. Я рассказал о своей встрече с Дугом Кассиди, в отеле о его беспробудном пьянстве, желании сопровождать меня по антикварным лавкам, о нашей встрече в баре после землетрясения и о том, что он назвал меня Теодора, тогда как я путешествовал под другим именем». Агвилла слушал очень внимательно, ничего не сказал, но тут же вернулся в комнату связи. С кем он разговаривал, какие отдал распоряжения, не знаю». Выйдя, он в полголоса посоветовался с братом и Педро, после чего обратился ко мне. Сеньор искрыв, нам следует подоропиться с осуществлением наших планов. Поэтому вы вернетесь наверх сегодня же, немедленно. Я немного провожу вас, возможно, до Кампе-Верде. Хотите попрощаться с отцом?» «Конечно», — сказал я. «Вот тогда я и совершил свой последний рейс в лабораторию». Снова нырнул в туннель, миновал длинные коридоры, поднялся по стертым каменным ступеням и подошел к железной двери. Агвила приложил руку к левому углу, дверь открылась. Доктор Майпан сидел перед пультом, наблюдая за приборами. «Наш гость должен уехать», — без предисловий сообщил Агвила. «Да?» Агвила кивнул. «Значит, день приближается!» Агвила снова кивнул. Доктор Майпан повернулся ко мне. Мы расстаемся, сеньор Искров, но я верю, что ненадолго. Скоро мы увидимся снова и не здесь, а в америка Сити. И тогда вы допишете свой репортаж об энергане. Допишу, улыбнулся я. До самого конца? Да, потому что конец к тому времени будет известен. Так что же все-таки передать Макхарису? Агвилла вам сообщит это. Наступило молчание. Я не мог себя заставить повернуться к двери. Мне казалось, что стоит сделать шаг назад и все вокруг исчезнет, растает в воздухе, окажется всего лишь сновидением, порожденным Стайфли. И я проснулся у себя в комнате на 510 улице с болью в затылке и горечью во рту. Доктор Моейпан прищурил свои лукавые глаза. Сеньор Искров, я бесконечно вам признателен. За что? За то, что тогда, 2 августа, вы пришли на 22 вторую улицу. Выполнили мою просьбу, стали моим другом. Ведь мы друзья, правда? Да, я ваш друг. И это было истинной правдой. Поэтому я хочу просить вас вот о чем. Что бы ни случилось в дальнейшем, дурное или хорошее, радостное или грустное, оставайтесь нашим другом. Я знаю, как вам трудно, полагаю, будет еще труднее, но не сомневаюсь, что вы сумеете не только спасти себя и свою семью но и сохранить доброе чувство к Темпло. Что касается нас, то не сомневайтесь, мы поддержим вас, где бы мы ни находились. Здесь или наверху. Поддержим всеми силами, а их у нас немало. Номер нашего радиофона вы помните. Еще бы. Он протянул мне руку, но я не удержался и обнял его. До свидания, милый жрец. Последний раз обвел взглядом бесчисленные трубы, бассейн, пульт управления, стопку дневников доктора Зингера, поглядел на пернатого дракона на стене и вышел. На обратном пути меня вдруг пронзила мысль. Белая стена, ведь чтобы подняться на плато теоктана, придется карабкаться по этой крутизне. Я зажмурился. Перед моими глазами всплыл сорвавшийся в пропасть пес, В ушах раздался отчаянный его вой, но, стараясь не подавать виду, я продолжал идти вслед за Агвилой, объяснявшим мне, что означают иероглифы над главным алтарем. В столовой мы присели, Агвилла сказал, «Выпьем на дорожку. Анди, принеси». Анди принес кукурузный напиток, и я для храбрости осушил два бокала. Когда я открыл глаза, надо мной сверкало солнце, вокруг выселись пики скалистого массива, а сам я лежал на траве возле старенького оранжевого пикапа. Я поднялся, голова слегка кружилась. «Доброе утро!» — послышался голос Агвиллы. «Как спалось?» Одетый в понче с широкополым сомбреро на голове, он заливал горючее в бак машины. «Разве я спал?» — удивленно спросил я. «И довольно долго. Анди немного переборщил. Агвила рассмеялся. «В этих делах, мой гениальный братец...» Не смыслит, ему подавать только старые камни да папирусы. Кроме того, вы хлебнули двойную дозу. Так значит, э... он утвердительно кивнул. И по дороге сюда было то же самое? Увы, иначе вам бы не осилить триста километров через джунгли. А так будто в сказке засыпаете во мраке долнего мира, просыпаетесь при свете мира горнего. А я-то воображал, будто знаю о вас чуть ли не все. Не обижайтесь, Искров». «Элементарные меры предосторожности. И, кроме того, мы хотели избавить вас от лишнего беспокойства. Пойдемте-ка лучше перекусим. Пора двигаться дальше». Мы закусили и отправились в путь. Итак, если не считать воспоминания о дальних подступах к эль со стороны Белой Стены, я по-прежнему понятия не имел, где находится резиденция Второй Династии. «И все-таки», — по дороге рассуждал я вслух, — При современных технических средствах вряд ли так уж трудно обнаружить месторождение